В стороне от яранги старик Савсегай курил в одиночестве трубку у крохотного костра. Ночь была полна звуками: хорканьем оленьего стада, криками птиц, с плесками воды. Старик поднял голову. Светка стеркала яя. Кухлянка на коричневой груди была распущена, жесткие черные волосы мокрые от ночной росы. Пастух тяжело дышал. Налил кружку чаю, жадно выпил. Потом также молча исчез в темноте. Старик поднялся и пошел к иранге. Сашка спал наполовину высунувшись из жаркого мешка. Старик потряс его за плечо. Сашка открыл глаза, несколько мгновений ошалело смотрел на старика, вытащил из мешка очки и нацепил. Поговорить надо, тихо сказал старик. Сашка поднялся, натянул до подбородка мешок и прямо в нем попрыгал к костру. Сапсигай налил чай в кружку протянул ему. Как называется, когда в магазине товар проверяет?» — спросил Сапсигай. Инвентаризация, Переучет!» — обалдело пробормотал Сашка. Вот. переучет. Переучет жизни. Прежде чем помереть, надо сдать дела, так говорю. Я хочу встать. Я должен отвезти тебя на место, где погиб первый, где розовая птица И где я убил второго. Я их не трогал. Они там, где есть, пойдёшь. Конечно, сразу ответил Сашка. Идти долго, стадо бросать нельзя, оленей просто так гнать тоже нельзя. Будем кочевать, как обычно, когда думают об оленях. Ягель растет, точно дерево, Десять лет это, ягель ребенок По этому маршруту лет тридцать стада никто не водил. Так, сообщу колхоз. Ягель богатый, будем идти на север. К весне придем на место. Хорошо, сказал Сашка. Я остаюсь до весны. Тебе надо остаться. У тебя поспешность и страх. Я тебя вылечу. Я остаюсь. Но я должен что-нибудь делать. Ну, помощником пастуха, для пастуха у тебя нет глаз. Сашка внимательно глянул на старика. Хорошо, соптикай. Идилия. И снег падал на тундру. Он смешивался с пожухлой травой, скапливался у подножия кустов в ложбинах. Снег был сухим, и ветер переметал его, собирал маленькие костры, оголял плоские участки земли. От этого ветра и снега казалось, что над тундрой, над плоским пейзажем высоких широт висит пелена тумана. Потомре бежал пастух столх, единственный чукча в интернациональной бригаде Собсигая. Бежал по обычаю чукосских оленеводов с палкой на плечах, кисти рук заброшены за палку. Он бежал легко, как олень, и казалось, что бег для него естественное состояние, как дышать или спать. Неожиданно помяя замедлил бег и свернул в сторону. Шаг его стал бесшумным. Он подошел к узкому сухому оврагу, заросшему зарослями низкого полярного ивняка. Сашка Ивакин с ножом в руках срезал ивовые ветки, складывал их в кучу. Рядом валялась двустолка. Помяя улыбаясь, лег на кочку и поскреб ногтем пальца о палку. Сашка выпрямился, помяя за его спиной ткнул палку в кустарник. Сашка наклонился, взял ружье, стал вглядываться в мутную перину кустарника впереди. Опять проиграл, сказал за спиной Помяе. Не умеешь угадывать звук. Сашка бросил ружьё и из -за ворота кухлянки вынул пачку папирос. Они сидели и курили. "Захвати". Сашка кивнул на кучу веток. Ольга просила. Ольга просила, бездумно пропил протянувмяя. "Чему радуешься?" "Зима скоро. Придём на Гусиное озеро, возьмем нарты. Ох, 100 километров сюда, 100 туда, олени бегут. Хорошо зимой. Тяжёлый небосвод. Окутан ранним углом, окутана река под снеговой покров и гонит буйный вихрь, не знающий покоя, пыль снежную вдоль смутных берегов. А кто написал, не знаю, — тихо сказал Сашка. "Зимой хорошо", подтвердил Помяев. "Иди в Ярангу, я подежурю". "Ага", согласился Помяев. "Стадо там". Я бегал, кругом свет смотрел, волка не видно, двух зайцев спугнул. Иди. Беги, поправил Помяй я пастух не ходит, он бегает совсегда где. В тундрушёл, травки какие то собирает. Собирает травку пропил Помяй я стадо там.